Глава 11. Порфирий. 56 лет. Портиарх. Портиарх Лыцкий парферий был не в духе. Он вообще терпеть не мог неожиданностей, справедливо усматривая в них вызов своей прозорливости. Дидем, позвал он, подавая звук несколько в нос. Вошел заранее испуганный комсобогомолец, ясноглазый седенький старичок хрупкого сложения. По возрасту ему давно полагалось выбыть из Коммунистического союза богобоязненной молодежи. Но партиарх полагал, что преклоны лета членству не помеха. Была бы душа молодой. «Ну в чем дело, Дидим?» Глава лыцких чудотворцев с отвращением шевельнул развернутый перед ним на столе свежий номер ведуна, официального органа Лиги колдунов Баклужина. «Я же просил не кропить и не крестеть. Пришла газета заряженная, заговоренная. Значит, такой ее и подавай». Старичок задохнулся, всплеснул черными рукавами рясы. Да вот честная сталинская не крапивый, не крестил! побожился он в Суе. Может, на таможник кто? На таможне? Партиях нахмурился, подумал: Ладно, иди разберемся. Да скажи, чтобы выговор тебе записали. Старичок комсобогомолец с отчетливым позвоночным хрустом махнул поясной поклон. И, переводя дух, выпорхнул из келья. Как и всякий опытный политик, портиарх Лыцкий Порфирий исповедовал старое правило. Карать немедленно и только невиновных. Виновные они ведь никуда не денутся. Придет со временем и их черед. Не век же им быть виновными-то. Портиарх вздохнул и вновь занялся вражеской прессой. Поглядел заголовки. Баклужина готовится к встрече высоких гостей. Ладно, пусть готовится. Так, а это что? Новые подробности чумахлинской трагедии. Вот поганцы, так и норовят под ракеты подвести. Стекла заныли. Очередное звено американских самолетов вторгалось в воздушное пространство Лыцка. Портиарх лишь досадливо повел бровью и приступил ко второй странице. Хм, телега старая, колеса гнутые. Это о чем же? Сбежавшее колесо президентского лимузина ловили всем миром. Игриво, игриво. Мы какие нехристи смелые. Даже своего президента покусываем. И реклама, реклама. Добрая половина газеты сплошь из одной рекламы. Фирма «Дискомфорт» реализует крупные партии сахара. Краденый слаще. Совсем обнаглели. Об одном лишь беглом протопорторге. Ни полслова. Порфирий отложил газету и задумался. Итак, верный друг и соратник. Прывались он пропадом, по почуял беду и сообразил, что во вражеском логове куда меньше опасности, нежели в дружеском. Политической слепотой африкан отличался всегда, но вот малодушие Порфири от него признаться не ждал. Но как это взять и сбежать? Неужели протопорторг сам не понимает, насколько в данный момент его трагическая гибель необходима Лыцку? Видимо, не понимает, не желает понимать. Ведь если разобраться, кто виноват во всей этой заварухе? Кто раздул в средствах массовой информации за урядную пьяную драку дракулыцких механизаторов с баклужинскими до размеров танкового сражения у хутора Упырники? Кто обещал уничтожить в воздухе специальную комиссию ООН? Кого объявили на днях политическим террористам? По ком плачет Международный суд в Гааге? Из-за чьих продевок? Вот уже вторую неделю воют над Длыцком турбины американских штурмовиков. Из-за кого все это? Из-за Порфирия, что ли? Да нет, не из-за Порфирия. Из-за тебя, дорогой товарищ африкан. Даже если допустить, что ты и впрямь баклужинский шпион, кого это оправдывает? Раз уж на то пошло, все самые нистовые и крикливые члены любой партии наверняка внедрены в нее врагами на предмет раскола и хулиганских выходок. И ничего? Втянулись, работают не хуже других. В свое время нарком инквизиции митро-замполит Петерим представил Порфирию подробнейшую информацию об Африкане. Среди прочих сведений там фигурировали и отроческая дружба с Портнягиным, и сомнительный взлом Краеведческого музея, и откровенно подстроенный побег из камеры предварительного заключения. Тем не менее, партиарх счел возможным вести африканов в политбюро и приобщить клику лыцких чудотворцев. Подумаешь, шпион. Значит, золото, не работник. Это свои лодыри. А вражеский агент будет пахать день и ночь, лишь бы подозрений не навлечь. Ну, не без греха, конечно. Бывает, придаст за кордон кое-какие секретные материалы. Так ведь их же все равно не используют. Случая еще не было, чтобы использовали. Вон. Рихард Зорге прямым текстом передавал, когда война начнется. Много его послушали. А Шелленберг? Все данные выложил фюреру. Как на блюдечке. Чуть ли не на пальцах доказал. Нельзя на СССР нападать. И что в результате? А ведь это Зорге. Это Шелленберг. Что уж тогда говорить о разведчиках поплоше. Да их донесений вообще не читают. Недосуг. Короче, шпион не шпион. Какая разница? Главное, что в тот момент протопорторг идеально соответствовал роли политического отморозка. Во-первых, можно было спихнуть на него при случае грехи любой тяжести. А во-вторых, все прочие чудотворцы смотрелись бы рядом с космобородым, звероподобным африканом, чуть ли не европейцами. «Да нехай себе шпионит», – решил Порфирий. «Зато рыло! Рыло какое!» В ту пору партиарх и представить не мог всех последствий злосчастного своего решения. Хотя с протопорторгом-то он как раз не промахнулся. Протопорторг повел себя прекрасно. Порол кровожадную чушь с высоких трибун и яростно призывался к беспощадной борьбе не с тем, так с этим. Ошибка партиарха была в другом. Вечная роковая ошибка политических деятелей. Как это ни прискорбно, но Порфирий недооценил идиотизм народных масс. Народные массы пошли за африканом. Трудно сказать почему, но каждому из нас в глубине души Непременно хочется быть посаженным, расстрелянным, пораженным в правах до седьмого колена. Смутное это желание мы называем обычно стремлением к порядку и социальной справедливости. Да, говорим мы себе, меня прижмут. А может и не прижмут. Но уж соседа прижмут наверняка. Ностальгия, не иначе. Тоска по утраченному пещерному раю. Безбожники-антропологи спорят по сей день о том, где возник человек. Видимо, все-таки в исправительно-трудовой колонии. Так вот, задача политика – нащупать в душах избирателей эту первобытную жилку, затем подкрутить колок, натянув ее до звона, а дальше уже дело техники. Кричи, струна, пока не лопнешь. В этом плане, конечно, претензий к африкану быть и не может. И струнку нашел. И сыграв вполне душераздирающе. Пока население Лыцка с упоением корчевало светофоры и бегало по соседским дворам со святой водой в поисках нечистой силы, это было еще терпимо. Но ведь дальше-то пошло откровенное разжигание ненависти к Баклужина. Нет, конечно, внешний противник тоже необходим. Без него государство просто не выживет. Уж на что бы Велик Советский Союз застоило со всеми помириться, тут же и распался. Однако меру-то знай. До войны-то зачем доводить? Ах, протопорторг, протопорторг. Раздразнил НАТО, Смутил народ. И подишь ты. Бежал. Заварил кашу. А расхлебывать? Такой тебе выпал случай. Принести себя в жертву. Войти в историю. Стать легендой. В голове не укладывается. Портиарх был не просто возмущен. Он был искренне расстроен обывательским поступком африкана. Назвался политическим деятелем. Будь любезен, осознай что совесть – дело тонкое. Подчас – исчезающе тонкое, но ведь не до такой же степени в конце-то концов. Над Лыцком громозделись облака и шепелявили турбины, ныли оконные стекла. От гневных раздумий партиарха Порфирия отвлек все тот же хрупкий ясноглазый старичок-комсобогомолец, уже схлопотавший сегодня один выговор по церковно-партийной линии. Не иначе мало показалось. «Что там еще у тебя?» брюзгливо спросил партиарх. Правительственный бюллетень о состоянии здоровья! пугливо доложил юный душою старец, кладя на стол перед Парфирием машинописный лист. В компьютерной техники партиарх не понимал. «Африкана, что ли? желчно осведомился Парфирий. Ну и как там у него со здоровьем? По официальной версии протопорторг прихваривал. Надо же было как-то объяснить народу отсутствие всеобщего любимца. Хрупкий старичок вытянулся в струнку. Пергаментная личка его просветлела, стала вдохновленным. «В целом, идет на поправку, но, возможно, осложнение», – трепетно отрапортовал он. да с сомнением молвил партиар, склоняясь над листом. «Осложнение – это хорошо. Да, кстати, что там за шум на площади?» И вправду, такое впечатление, будто под окнами высотной Келли, собрался довольно многолюдный митинг. «Да вот, как раз бюллетеня ждут, в доноры просятся, ну там лимфу для африканна сдать, костный мозг, ауру!» Порфирий шумно вздохнул и вернул бумагу. «Мозг?» – недовольно повторил он. «С мозгами у него все в порядке, своими поделиться может, да и аурой тоже. Ладно, текст одобряю, иди вывешивай». Комсобогомолец сломился в поясе и вышел, а партиарх вновь вернулся к прерванной череде тревожных мыслей. Окажись африкан более мужественным или менее умным, что, впрочем, одно и то же, проблем бы не возникло вообще. Ну, похоронили бы его, ну, задавили бы, как водится в Таучие, пару чрезмерно любопытных старушек, переименовали бы село Звездоотчатое в город Африканск, памятник бы воздвигли на площади, мавзолей, дальше уже мелочи. Тайне от народа извиниться перед баклужина, перед странами НАТО, свалить все на покойного протопорторга, совершить какой-нибудь там акт доброй воли и считать, что конфликт исчерпан. А теперь, как поступать прикажете? Объявить, что Африкан бежал в баклужина? Да боже, упаси! Америка не поверит, поскольку это правда. А Портнягин Калач четвертый и наверняка будет все отрицательно прополую. И факт перехода границы и прочие проказы Африкана включая чудо с гири, о котором партиарху сообщили нынче утром. Первым побуждением Порфирия было вычеркнуть протопорторга из списка чудотворцев и немедленно придать события глазке. Но, к счастью, остановила мысль о том, что народ не поймет. Вернее, поймет, но правильно. А с народом, как известно, шутки плохи. Сорвется – на цепь не посадишь. За своего любимца столицу разнесут. Следовательно, придется усмирять – Армия, конечно, не подведет, поскольку гражданской совести у военных не может быть по определению. Но устраивать пальбу в тот момент, когда у тебя над головой ревет палубная авиация 6-го флота, еще никогда в жизни Пафири не чувствовал себя столь беспомощным. Если Африкан в ближайшее время не будет предан суду в Гаге, или на худой конец не погибнет внезапно, американцы запросто нанесут ракетным бомбовый удар по Лыцку. С них станется... В прошлом году Нижний Чирос бомбить грозили. За непомерно большое количество наездов автотранспорта на пешеходов. Геноцид, дескать. Собственный народ давят. Ближе к вечеру, как бы назначено, пожаловал с докладом глава контрразведки. Нарком инквизиции Петерим, в миру Кудияр, являл собой полную противоположность робкому комсобогомольцу, что сидел в приемной Порфирия. Во-первых, был он до неприличия молод. Во-вторых, совершенно бесстрашен. Ибо что есть бесстрашие? Это такое состояние духа, когда человек настолько очумел от страха, что ему уже все равно. В-третьих, востренькая верткая личика молоденького митрозамполита отмечено было скорее печатью хитрости, нежели ума. Причем хорошо отмечено, смаху печать прикладывали не иначе. Словом, фигура довольно неожиданная. Казалось бы, должность наркома инквизиции требует мудрого старца, но это очередное общепринятое заблуждение. Дело в том, что забрав такую силу, мудрый старец неминуемо спихнет главу государства и сядет на его место сам. Поэтому в данной должности как раз более уместен ушибленный высоким доверием юноша, от которого требуется одно – рвение, рвение, рвение. Кроме того, известно, что достигнув высшей власти, всяк норовит как можно быстрее устранить свидетели этого своего преступления – друзей, соратников, а если хватит твердости характера, то и родственников. Затем приходится устранять непосредственных исполнительные устранения. И так несколько раз подряд. Естественно, в результате подобных ротаций кадровый состав контрразведки неминуемо молодится. Отсюда юность, отсюда бесстрашие, отсюда сметка. Возможен вариант Че Гевары. Шмыгнув остреньким носиком, сообщил Митро и разъял тоненькую папку без опознавательных наклеек. Пламенный протопорторг решил на свой страх и риск объявить себя частным лицом, повстанцам перейти границу и начать партизанскую войну с колдунами на их собственной территории. Пытались вразумить, уговоры не подействовали. «Он же по официальной версии болен», — напомню партиарх. «Ну вот, в бреду стало бы и перешел. Допустим». «А кто уговаривал?» «Все чудотворцы во главе с партиархом», — без опинки отбил бойкий отрок. «А как докажешь, что он это сделал?» «Баклужина-то молчит, не протестует». «Все-таки запнулся митрозамполит». «Да...» С легким оттенком сожаления признал он и отложил листок в сторону. «Поэтому я считаю, что более приемлем следующий сценарий». Продолжал он дробить языком, как ни в чем не бывало. «Обратиться завтра в ООН с жалобой над спецслужбой Баклужина. Дескать, выкрали африкана и тайну умертвили. Волну народного гнева организовывать не стоит. Поднимется сама». Портиарх слушал, двинув брови, и время от времени кивал. «Молодой», – одобрительно думал он. Мысль с перепугу играет. «Все-таки правильно его назначил». Негромко крякнул, и зампалиту умолк. «А сопротивление он по болезни оказать не смог. Ты ведь к этому клонишь», – уточнил партиарх. «Общий упадок сел, в том числе и чудотворных. Ну, допустим, допустим». «А спросят». «На какой то пес вообще понадобилось баклуженским спецслужбам?» Однако на сей раз сбить наркома Инквизиции не удалось. Боялись, как бы он их не разоблачил на процессе в Гааге. «В какой Гаге? Страшно раскрывая глаза, угрожающе переспросил партиарх. Ты, «Ты соображаешь, что говоришь? Да чтобы мы, любимца партии, любимца народа, выдали этим собакам-империалистам, этим еретикам!» «Нет, мы-то, понятно, выдавать не хотели!» Поспешил объясниться Петерим. «А в Баклужина думали, что мы выдадим, ну и выкрали». «Да...» – Порфирий подумал. «А в чем он собирался их разоблачать?» «Преступление подберем, фактуры хватает». «Почему не разоблачил раньше?» «Так ведь Гага же!» – тонко заметил митрозамполит. «Мировая глазка!» Портиарх помычал, в сомнении качнул головой. «Тогда выходит, африкан сам должен был потребовать суда». «А он и требовал!» Со всей убежденностью подхватил Петерим. «Хотел явиться в Гагу добровольно, а мы его не пускали, боясь за его безопасность». Портиарх призадумался. «Труп нужен», – сурово молвил он наконец. «Нужен», – сокрушенно подтвердил Петерим. «А спросят, где взяли?» «Выкрали с бакужинских застенков». «То есть, сами признаемся, что наш спецназ шурует на их территории?» «Ну, почему же спецназ?» «Местные патриоты выкрали и нам передали». «Хм...», – сказал партиарх, все еще колебался. «Ну, а умиршлять-то как собираешься?» – прямо спросил он. Петерим крякнул. Честно сказать, задача казалась ему неразрешимой. Пока африкан жив, статуса чудотворца его никак не лишить. А пока у него статус чудотворца, покушаться нет смысла. Ни пули не достанешь, ни ножом». «Ну, может быть, как-нибудь все-таки вычеркнуть его из списка?» С надеждой молвил он. «Как?» – сдавленно спросил партиарх. «Как ты это сделаешь без огласки?» «А в него три четверти избирателей верят. Хочешь их переубедить? Иди и переубеждай». Молоденький нарком инквизиции пригорюнился, затасковал. «Динамитом попробовать», – расстроенно предположил он. «С ума сошел!» Вскинулся партиарх: Динамитом! А что тогда он будешь предъявлять? Клочья? За окнами высокой кельи партиарха черной глухой стеной стоял 12 час ночи по лыцкому времени. Сам Порфирий выседал за столом, угрюмо всушивая зловещий шелест над столицей. Ночные признаки Шестого флота США возобновили разведку целей. Мало им было той катастрофы. Вся эта история с Африканом настолько удручала Порфирия что пару часов назад он вывел из состава Политбюро и отправил на пенсию престарелого протопорторга Василия, имевшего неосторожность внешне напоминать собой африкана. Причем формулировка была страшна. Отстранить от занимаемой должности с острой сердечной недостаточностью. Тоненько прозвенев на левую руку партиарха, опустился прозрачный худосочный комар. Видимо, прилетел откуда-нибудь из-за чумахлинки. Лыцкие на подобное кощунство просто бы не отважились. Любой на месте Порфирия сразу бы согнал его к чертовой матери, а то и размазал единым взмахом. Но Портиарх был политик во всем. Сокрушенно покачивая головой, с мягкой укоризной следил он за тем, как, вызревая, в рубиновую каплю раздувается брюшка неразумного кровопицы. «Ну куда же ты столько пьешь, дурашка?» – казалось, говорили скорбные глаза Порфирия. «Меня, допустим, не убудет, но ты хотя бы о себе подумай». Наконец, взорвавшийся комар всполошился и, натужно зазвенев, попробовал взмыть. Поздно. Перебрал. Кровушка тут же потянула вниз. Лишь тогда партиарх вздохнул и погрозил пальцем изнемогающему в полете насекомому. О, нехресть! И то ли этого легкого сотрясения оказалось достаточно, то ли случилось одно из мелких нечаянных чудес – которыми славен был партиарх, но брюшка мгновенно лопнула, рассив столешницу невинной кровью, а сам комар, вернее верхняя его половинка, вознеслась звеня к потолку. Не так ли и душа человеческая? Внезапно партиарх насторожился, встал, прошелся по келье, выглянул в окно, внизу сиял золотыми огнями ночной лыцк. Вдалеке над пятиэтажным магазином культ пылали алые неоновые буковки. «Слава богу!» Столица мирно отходила к ко сну. И тем не менее, секунду назад что-то случилось. Что-то очень и очень серьезное. Впрочем, кажется, не здесь. За чумахлинкой. Прозорливец не ошибся. Именно в этот миг, перед зданием, где располагалась фирма Агробанк, и где должна была по первоначальному замыслу Африкана состояться сходка красных херувимов, рванула легковушка с динамитом. «Чада!» Елена промовил Парфирий. Мы же вроде договаривались, никаких взрывов. Взрыв не наш! побледнев открестился Петерим. Отвага, отвагой, но при виде такого смирения струхнет любой. Кротость по-достоевскому это вообще страшная сила, а уж кротость партиарха сразу можно гроб заказывать. Не наш, говоришь. С детским недоумением переспросил Парфирий. «А чей же?» «Пока трудно сказать, уточняем. Главное, африкана там не было. Видно, почил опасность. Собрал под поле по другому адресу». Глаза партиарха ласково просияли, прозревая грешную душу Митра Замполита до самого донышка. «Испугался, значит, не врет. Потому что врут в таких случаях без страха и упрека. Стало быть, взрыв и впрямь не его рук дело. Даже если не наш». Проворчал, наконец, портиарх, снова становясь придирчивым и брюзгливым. У Петерима сразу отлегло от сердца. ты так куда смотрел?» «Хорошо еще, что уберегся, африкан. А разнесло бы его в мелкие дребезги». Тут же бы легенда возникла. «Дескать, жив, уцелел. Тому и является этому. А как опровергнешь? Мы же без трупа, как без рук». парферий фыркнул, помолчал. Потом спросил отрывисто. «Что, Баклужина?» «Молчит. Скорее всего, свалят на правыцкие элементы». «Ну, это понятно. Думаешь, он уже и там кого-то успел достать? Кого? Завтра выясним!» Стремительно живая заверил Петерим. «Кое-какие данные уже есть. Наводчик. Наверняка кто-то из херувимов. Скорее всего, перевербованный нами шофер джипа. Не знал, что место сходки меняется, но и дал прежний адрес. И, видимо, не только нам». «Что ж, оперативно, оперативно», похвалил Порфирий. Услышав комплимент, нарком инквизиции встревожился вновь. «С острой сердечной недостаточностью», прозвучал в ушах официальный траурный голос диктора. Необходимо было что-то предпринять, причем немедленно. И адреналином мозг не подвел. «Я вот думаю», осторожно покашлив, отважился Петерим. «А, а так ли уж необходим этот труп?» «То есть», опешил партиарх. «Если похороны выльются во всенародную демонстрацию, мне кажется, на Западе И без трупа поверят. А у нас тем более. Погоди, погоди, остраняясь, сказал Порфирий. Ты что предлагаешь? Самое простое. Национальный траур. Похоронить цинковый гроб. Да и дело с концом. Несколько секунд Порфирий пребывал в неподвижности. Потом встал. Случай редкий. Как это ни печально, но ростом бог незаслуженно обидел партиарха. Поэтому с людьми Порфирий предпочитал говорить Сидя. А на трибуну всегда поднимался в одиночестве, чтобы не с кем было сравнивать. Неслышным шагом лунатика прошусь он по ковром келье. искоса, как бы заново запоминая черты лица, взглянул на Петерима. «Ммм, а как быть самим африканом?» Вкратче все он. «Самозванец!» Истово отвечал нарком инквизиции. «Как же самозванец? А чудеса Баклужина творит!» «Да какие там чудеса? Его же весь народ хоронить будет! И Искренне, со слезами! То есть чудотворная сила сажа перейдет с самого африкана на его мавзолей! А уж самозванца лишенного благодати убрать проблем не составит!» Портиар слегка изменился в лице и, обойдя стол, медленно взъёрзнул на высокое кресло. Кажется, выход был найден, но следовало еще продумать детали. И тщательнейшим образом. «Ты говоришь, цинковый гроб?» Значит, погиб при взрыве. То есть, патриоты извлекли останки из-под обломков, передали нам... Тут на лице партиарха обозначилось некое сомнение. Цинковый. Повторил он с неудовольствием. Нет. Не солидно. Лучше урну с прахом. Конечно, идеальный вариант это мумия, но... На то, чтобы изготовить мумию, у нас просто нет времени. Вновь призадумался. Позволь... «А как же официальная версия с болезнью?» «Вполне стыкуется. Почувствовал приближение смерти и решил пасть в бою. Тот же вариант чегевары только чуть усложненный». «Ну, хорошо. А сегодняшние бюллетени, кто их вывешивал?» «Враги! Кому же еще?» Преданно глядя на партиарха Мою Петерим. «Внутренние враги. Открытый процесс над ними сразу после похорон. Без этого никак». Порфирий вздохнул. «Очень не хотелось жертвовать». Седеньким ясноглазным Дедимом. Но что делать? Надо.